Глава двадцатая. Интерлюдия. Летиция торопливо шла по длинному коридору. Позади шаркал домовой зим, без которого она не решалась куда-либо выходить. Ее бросало то в жар, то в холод, плотная ткань атласного черного платья сдавливала грудь, не позволяя свободно дышать, а ладони мелко подрагивали. Ей нежелательно было выбираться сюда. Но сейчас просто не смогла отсидеться дома. То, что узнала, выбило почву из-под ног и окатило холодом. Она и не подозревала, что Гидеон способен на такую подлость в отношении собственного внука. А с другой стороны, именно так он всегда и действовал. Важен лишь результат. Чтобы достичь желаемого, можно пройти по головам, растоптать, уничтожить, смолоть в пыль. И неважно, кто станет на пути или окажется фигурой в воображаемой игре. Цель оправдывает средства, какую бы цену они ни имели. Оказывается, он прекрасно знал о влюбленности Нейтона в ту девочку. Он даже рассчитывал на это. Нет, даже не так. Он сделал все, чтобы каждый пункт его сумасшедшего плана осуществился. И сейчас сердце Летиции болело от неизвестности. Она не знала точно, были столь светлые чувства её внука естественны или они вызваны тёмным влиянием его деда. Она всю ночь просидела, не сомкнув глаз, вспоминая ту встречу, когда Нейтан с огнём в глазах рассказывал о ней, о девочке из рода драконов, которая разбудила в нём чувства. Не могло это быть просто иллюзией, просто не имело права. «Ведь если так, Гидеон не просто добился своего, он подтолкнул Нейта к самому краю». Едва не пройдя нужный поворот, Летиция толкнула двери. Прошла в общую гостиную факультета некромантии и огляделась. Нейтон должен был появиться с минуты на минуту, она просила срочной встречи. Сейчас, судя по всему, шли занятия, и он должен был уйти раньше». Постояв немного посреди уютной комнаты, подошла к горевшему камину и протянула руки к огню. Ей в последнее время было так холодно, даже в обогретой магии спальне. Муж с каждым днём всё больше и больше питался её силой, вытягивал энергию, иссушая практически полностью. Если бы не зим, она бы давно уже оказалась мертва. Порой она удивлялась. «Зачем муж так стремится поставить нейтона на свое место? Ведь сам еще достаточно могущественен». Даже намека на упадок не наблюдалось. Порой посещала шальная мысль о том, что, должно быть, он чувствует ее слабость и торопится прикрыть спину, пока не лишился столь мощного источника силы. «Ведь если ее не станет, придется использовать собственные резервы». Позади стукнула дверь. Летиция обернулась и шагнула навстречу вошедшему внуку. Слабо улыбнулась, впитывая взглядом его черты, в очередной раз вздрагивая от мысли, как же он похож на Гидеона. Словно был рождён, чтобы заменить его однажды. «Здравствуй, дорогой. Добрый день». Он чуть нахмурился, быстро преодолевая расстояние между ними, и мягко обнял её. «Ты слишком бледна. Всё в порядке, бабушка?» «Не совсем». «Позволь». Она, придерживаясь за его руку, отошла к дивану и опустилась на него. Домовой тут же оказался рядом, сжимая в маленьких твёрдых пальцах её ладони, делясь магией и восстанавливая силы. «Что с тобой?» Голос Нейтана дрогнул. «Да ты ледяная». Он не знал, конечно же. Никто не знал об истинных способностях главы Тёмного Ковина. «Просто устала. Это не главное. Я пришла поговорить с тобой о более важном». Домовой отпустил её и отошёл в сторону. Его работа сделана. Летится и не рухнула на пол без чувств и даже слегка согрелась. «Присядь, пожалуйста». Он послушался, не отводя от неё встревоженных корих глаз. На мгновение она засмотрелась в них. Столько тепла, столько света. Еще нет ледяной жестокости и безразличия ко всему живому. Ты подарил ей брошь. Тихо начала, следя за каждой его черточкой, каждым движением ресниц. Нейтон будто не понял, о чем она. Нахмурился пуще прежнего, озадачился, опустил глаза, словно пытаясь вспомнить. Секунда, вторая, третья. И тут он вскинул взгляд, потемневший, полный вспыхнувших в один миг эмоций. «Нет, не подарил. Я вспомнил», — шепнул ошарашенно, уставившись на нее, будто первый раз видел. «Что вспомнил, дорогой?» «Все. Ее вспомнил. Скай. Она». Он медленно осмотрел комнату и вновь вернулся к летице. «Верховный магистр бросил в меня проклятием». Он хотел, чтобы я забыл её, но дед каким-то образом отменил действие чар. Я неделю не мог сопоставить обрывки воспоминаний, что иногда вспыхивали перед глазами. И вот, наконец, словно кусочки мозаики в раз сложились в цельную картину. Летиция затаила дыхание в ужасе. Гидоон не говорил ничего об этом. «Значит, девочка всё же засватана? Да за кого? За снежного лорда!» «Ох, говорила же, если влезет между ними, беды не оберется. Да что теперь сетовать, раз вскрылось такое?» Глава Ковина за него все решил. И даже если б Нейтан оказался к ней безразличен, дед устроил бы по-своему. Он подскочил, нервно вышагивая из угла в угол. «Мне нужно ее увидеть. Нужно встретиться с ней. Лоррейн, ее сестра, сказала, что еще несколько дней Скай не будет». «С ней что-то случилось, произошедшее на кладбище не прошло для неё без последствий». «На кладбище?» Голос окончательно сел. «Значит, вчера Гидеон говорил об уже случившемся». Нейтан резко замер, взглянув на неё. «О чём ты хотела поговорить?» Вернулся, останавливаясь рядом, но не садясь больше. «Ведь об этом ты что-то знаешь?» Летица тяжело вздохнула, посмотрела на свои дрожащие пальцы, сцепленные в замок на коленях. Нужно это сказать. Чем быстрее, тем менее болезненно для них обоих. И может, еще что-то удастся исправить. «Это ведь ты повел ее туда, верно?» «Да, с самого первого дня, как встретились, попросил ее пойти со мной. Но не вышло. То одно, то другое. А потом она вдруг сама пришла». или её Дженнифер притащила. «Зачем ты хотел, чтобы она оказалась с тобой на том кладбище?» Осторожно, прощупывая каждую перемену интонации в его голосе, но всё ещё не глядя. «Но...» Он замолчал, сунул руки в карманы. Тишина затягивалась, и Летиция всё же посмотрела. Его лицо было задумчивым и слегка растерянным. «Не знаю. Просто хотел, чтобы она была рядом». Мы долго не виделись, целое лето. Каждая минута с ней казалась жизненно необходимой. Она судорожно выдохнула, закрыв лицом. Ладони намокли, глаза защипало Быстро стерев следы неконтролируемых эмоций, зажмурилась и печально улыбнулась. «Да что такое?» — не выдержал он. «Говори уже как есть». «Я узнала об этом вчера вечером». «Твоему деду нужно было, чтобы избранная ледяного дракона оказалась у проклятого кладбища до прихода зимы. Она ключ к счету, что скрывал то место от посторонних глаз. И еще к чему-то, опасному и древнему. Ты должен был привести ее туда, Нейтан. Это план твоего деда». Снова взглянула на него. Растерянный, хмурый, вряд ли до конца понявшие её слова. В смысле, должен был? Почему я? Зачем она там должна была оказаться? Девушка придёт туда по собственной воле, за руку с избранником своего сердца, с драконом, которому она принадлежит. Перешагнув грань счета она примет силу, что возродит драконье пламя и воскресит чудовищ. дословно процитировала подслушанную речь. Но я не дракон. Да, это самое важное. Ступив на черную землю с тобой, она отрезала связь той древней магии с драконами. Сейчас сила только ее, и она должна распорядиться ею по-своему. Если отберут силой, это ее уничтожит. Если отдаст по своей воле дракону, их магия возродится в полную мощь. А если тебе, если тёмному магу, то что?» Нарушил затянувшуюся тишину севшим голосом. «Драконы исчезнут, развеются чёрным пеплом по ветру. Все до единого, и останется от них лишь память». Это не могло быть простым совпадением. Самое мощное влияние темной магии на защитный купол Академии, судя по диагностике, пришлось именно на день посещения Гидеона Адерли. Были и другие всплески днями ранее, но значились едва заметными, невесомыми, словно некто прощупывал щит на наличие изъянов. Потом следовал этот мощный выброс, а через несколько дней трещина. И самое любопытное, затянуть ее не получалось ни мне, хозяину этих земель, ни магистру древних чар, единственному, кто приложил руку к созданию этого купола. Пришлось оставить все как есть, распределить охранные заклятия и ловушки через каждые два метра и затаиться в ожидании повторной атаки. Только вот совсем не ясно, с какой целью это было сделано. «Зачем Ковину ослаблять защиту Мейеранской академии, если в ее стенах обучаются не только отпрыски драконьих родов, но и других семей, включая того же внука Адерли?» Я поморщился. Даже мысленное упоминание мальчишки отдавало во рту горечью. Присев перед мерцающей расколотой стеной, аккуратно провел кончиками пальцев по разорванным краям. Они были острыми, пропитанными вязкой черной субстанцией и фанили едким запахом смерти. Хотелось уткнуть нос в пропитанный парфюмом платок, дабы не чувствовать отвратный гнилостный аромат. Быть может, стоит сопоставить атаку с произошедшим на кладбище? Ведь именно с Нейтаном Адерли Скай там оказалась. Случайность? Только вот зачем темному Ковину сдалась драконья магия? если в их же интересах, чтобы она никогда не увидела свет. На последнем заседании Ордена жарко обсуждали оставшиеся ненайденными части артефакта. Именно на это до недавних пор упирался Зейн Шахпи, глава их тайной организации. Он давно потерял надежду вернуть утраченную магию через воссоединение с истиной, а о проклятом кладбище как о бесценном кладе, что охранял мой род столетиями. Никто из членов Ордена не знал. И я надеялся сохранить эту тайну, как просил отец. Нам не нужна была война допустить воскрешение крылатых ящеров, равносильно смерти всего живого. Слишком кровавые и жестокие темные времена нашего правления. Как бы странно ни звучало, нынешний мир лучше, чем могли закончиться столетия кровопролитий, хоть нам и пришлось поплатиться некоторыми свободами. Чёрный дракон пошёл другим путём, более длительным и сложным. Отыскать шесть осколков, воссоединив которые, возможно, воскресить запечатанных во тьме монстров. Одна из частей хранилась в моей семье. Я был уверен, что Орден никогда не отыщет этот элемент, ведь даже я не успел узнать его местоположение у отца, прежде чем тот впал в магическую кому. А теперь, после мощной вспышки на кладбище, Зейн загорелся новой идеей. Обломки артефакта все еще искали, но уже не так рьяно. Основные силы оказались брошены на поимку счастливой обладательницы древней магии, то есть Скай. И вновь я оказался тем, кто прячет от Ордена неимоверно важную ценность. Было бы даже смешно, если б не оказалось настолько опасно. Идеальным выходом из этого болота могло стать очередное запечатывание драконьей магии под каменной плитой и укрытие кладбища свежими щитами. Но проблема в том, что я не знаю всего об этой силе, как и ритуала, способного вытащить ее из тела своей новой владелицы. Со вздохом поднявшись, сунул руки в карманы брюк и еще раз задумчиво осмотрел широкую, кровоточащую чернью трещину. «Все же нужно доложить королю. Пусть вышлет с десяток своих лучших цепных псов, специализирующихся на темном колдовстве. После недели безрезультатного изучения проблемы придется признать свое бессилие». Отвернувшись, переместился к себе в кабинет. Двери тут же распахнулись, являя Шейло. Скользнув по ней, беглым взглядом скривился. Снова эта ведьма нацепила платье. откровенно выставляющая напоказ её прелести. И ведь сил уже злиться на неё не находилось. Последние дни вымотали настолько, что я даже запамятовал, почему ненавижу навязанную его величеством должность и всё, что с нею связано. устало опустившись в кресло, потёр переносицу. Что ещё Шейла? «Господин Риер, простите, магистр Кор искал вас». «Который из них?» Настроение просело еще на пару уровней. «Лимери, он спрашивал, утвердили вы индивидуальный план для мисс Лафейн или необходимы еще какие-то поправки?» Она неуверенно прошла к его рабочему столу и прикусила ярко на помаженную губу в ожидании ответа. «А ты приносила мне эти бумаги на подпись?» Отняв руку от лица, мрачно взглянул на помощницу. Расписание Скай пришлось снова подвергнуть изменению. После случившегося последнее, что я хотел, так это рисковать её и без того пошатнувшимся здоровьем. И хоть кор уже скрипел зубами, переписывая одно и то же в третий раз, мне было откровенно наплевать на его недовольство. Конечно. Шейла сделала ещё один шаг вперёд, упираясь бёдрами о столешницу. Чуть склонилась, качнув рыжими локонами и постучала длинным ноготком по одному из разложенных передо мной свитков. «Вот, я оставила ещё вчера утром и несколько раз вам о нём напомнила». «Отлично», — сухо бросил я, задержав взгляд на свёрнутом в широкую трубку листе. «Можешь быть свободна». Не успела она выпрямиться, как с резким хлопком посреди кабинета возник домовой дух. «Хозяин, хозяин, беда!» Громко запричитал он, нетерпеливо дёргая себя за длинную седую бороду. Я подскочил, с грохотом отодвигая кресло. Сердце в момент заледенело и рухнуло вниз. «Гость хозяин! С ней беда!» Не говоря ни слова, метнулся к духу и вцепился в желистое плечо. «Переноси!» Голос низкий, лишённый эмоций, хотя они буквально разрывают на части. За секунду в мыслях промчались образы всех возможных несчастий, что могли приключиться с ней в моем доме. Снова треск вспышка света, и дух утащил меня за собой. За два часа до этого. После завтрака Елена показала мне библиотеку. Огромное светлое помещение с высоким потолком, рядами стеллажей с книгами и зависшими в воздухе лестницами. Особой тяги к знаниям я никогда не испытывала, но читать любила. И от одной мысли, сколько здесь прячется старинных фолиантов и редких изданий, что наверняка просто так не купишь в магазинах, дыхание в груди замирало. Заметив мой интерес, сестра Риера вызвала к себе одного из домовых духов и поручила ему весь день служить мне, показать парк с озером, сопровождать по замку, исполнять любые просьбы. Сама же быстро попрощалась и ушла. Вскоре, задержавшись у окна, я заметила Елену, торопливо удаляющуюся через сад к высоким кованым воротам. Она села в дожидающуюся ее карету и пропала из вида. «Дори», — обратилась я к духу, продолжая смотреть на облетающие листья, танцующие по ветру вокруг тонких стволов садовых деревьев. «Не мог бы ты принести мне зелье из спальни». Они стоят на туалетном столике возле кровати. Конечно, мисс. Домовой беззвучно исчез, а я прикусила изнутри щеку, размышляя. Наверняка в этой огромной комнате, набитой книгами, есть ответы на миллионы вопросов, что только могут прийти в голову. Уверена, о магии, поселившейся во мне, здесь также информация имеется. Нужно только правильно сформулировать запрос перед справочником, зависшим в полутора метрах над полом, в углу. отстранившись от окна, поторопилась исполнить свой план в жизнь. За два дня заключения в этом замке я обязательно должна найти ответа. Конечно же, помнила о том, что граф сам ищет возможность вытащить из меня чуждую энергию и запечатать ее обратно под могильную плиту, откуда, сама того не ведая, высвободила ту я. Но мне хотелось узнать обо всем подробнее. Что это за сила, драконья магия? Если она такая могущественная, способная возродить из мертвых огнедышащих чудовищ и вернуть былую власть драконам, почему позволила поймать себя однажды и заточить на долгие века? Если граф Риер является членом тайного ордена, стремящегося вернуть себе власть, как так вышло, что сокрытое от чужих глаз кладбище оказалось на его земле, автоматически делая его хранителем? Или, правильнее сказать, надзирателем? Судя по всему, он не собирался предоставлять ее на блюдечке остальным драконам, и сам завладеть силой не стремился. Почему? Кем является этот человек? Неужели темный Ковен не в одиночку отправил у небытие могущественных колдунов с их ручными крылатыми ящерами? И самый главный вопрос сильнее остальных, терзающий меня. Почему именно я стала пресловутым ключом? Что же во мне такого особенного? кроме разве что принадлежности к роду драконов. Но в Академии я не одна такая. Если это напрямую связано с моей семьёй, так Эмилия появилась здесь значительно раньше меня». Подойдя к справочнику, раскрытой на середине книги с пустыми светлыми листами, взяла парившее рядом чёрное перо. Чернил нигде не было видно, потому я просто поднесла заострённый кончик к бумаге и вывела. «Разновидности древней магии». Угольные буквы вспыхнули и медленно растворились. В тот же миг со стороны дальних стеллажей послышался шум. Книги, в которых были упоминания по моему запросу, выскочили из своих мест и плавно подлетели к длинному столу у окна. Самостоятельно сложившись в аккуратную стопку, три разномастных тома опустились на столешницу. Поняв, как тут все работает, вернула внимание к справочнику, быстро царапая пришедшее в голову сочетание слов. Драконья магия. Утрата природных стихийных чар. Замена одних магических сил другими у взрослого волшебника. «Мисс, вот ваше зелье! Я мелко вздрогнула, когда скрипучий голос Дори, щуплого духа с длинной белой бородой и добрыми голубыми глазами, раздался совсем рядом. Опустив перо, которое тут же зависло на своем прежнем месте, повернулась, опуская взгляд на домового. Он протягивал мне три наполненные склянки и смотрел на меня с настороженностью. «Спасибо». Забрав зелье, поторопилась одно за другим их выпить. Я и так опоздала с приемом на несколько часов, но надеялась, что это не критично, раз лекарь не уточнил точное время. «Чем мне помочь вам?» Отобрав пустую тару, Дори попрятал пузырьки по карманам. Я уже направлялась к столу, на котором ожидали шесть сложенных невысокой башенкой книг. Ожидалось, что их будет больше, но хоть что-то. Должно же в одном из этих фолиантов найтись нечто важное по нужной теме. «Ты читать умеешь?» Усевшись в удобное кресло у окна, взяла лежащий сверху том. Чёрная потрёпанная обложка подозрительно напоминала кожу, а пожелтевшая от времени страницы, намекали о солидном возрасте этого экземпляра. Догу застыл рядом, косясь на название, выдавленные на корешках. Немного. Тогда просматривай оглавление и ищи упоминание древней или драконьей магии. Утрата магических способностей или замену стихийных чар. Открывай на нужной странице. Хорошо, мисс. Мысленно порадовавшись, что домовой не задает лишних вопросов, не упирается, а молча выполняет поручение, я погрузилась в чтение короткой главы о разновидностях магии. Во всей книге, какой бы старой и объемной она ни была, нашлось всего лишь небольшое упоминание о силе, отличающее колдунов-драконов от других. И ничего нового, чего бы я не знала. Дарк стихийной магии, Возможность перевоплощения в свою вторую сущность, дракона. Особая связь с огнедышащими существами, испокон веков служившими чем-то вроде фамильяров. С течением времени из всего этого разнообразия осталась лишь предрасположенность к стихиям. А теперь я и это потеряла. Огонь и воздух, что так гармонировали друг с другом и позволяли чувствовать себя чуть ли не великой волшебницей, взяли и так просто исчезли. оставив меня один на один с чужой пугающей энергией, о которой я ничего не знала, которую боялась. Захлопнув фолиант, отложила его, уставившись пустым взглядом в раскрытые духом страницы. Он аккуратно разложил передо мной две книги и сейчас водил пальцем по содержанию очередной, взятой из уменьшившейся стопки. Мои руки начали мелко подрагивать то ли от внутреннего напряжения, то ли от страха, о котором я только что вспомнила. Впервые за всю свою жизнь я не знала, кем являюсь и какое будущее меня ждёт. Не могла быть твёрдо уверенной в своих силах и магии. Даже предположить не могла, во что выльется моё новое приобретение, насторожённо притаившееся где-то глубоко внутри. «Мисс», — голос Дори донёсся издалека. Сморгнув пелену, я медленно перевела на него взгляд, отмечая испуганно расширившиеся глаза и побледневшую сморщенную морщинами кожу. Домовой будто стоял за мерцающей стеной. Он метнулся ко мне, вытягивая руки, но лишь оперся ладонями о купол изумрудного света. Словно в прострации я опустила глаза. Дрожащие пальцы сжались в кулаки, кожу облизывали зеленые язычки пламени, Тонкими струйками огонь выползал наружу, струясь по запястью, предплечью, медленно поднимаясь вверх. В голове что-то щелкнуло, разрывая лишённый звуков вакуум, и в уши тут же ворвался бешеный ритм пульса. Он заглушал остальной шум, я могла поклясться, что чувствую, как сердце бьётся о ребра, пытаясь вырваться наружу. Вскочив на ноги, постаралась дышать. Это было сложно. Воздух вокруг сгустился, превращаясь в болото из окружающего меня плотной сферой изумрудного пламени. Я в библиотеке. Здесь книги и деревянные стеллажи. А дрожь во всем теле стремится перейти в конвульсии и разрушить последние крохи моего самообладания. Нечто рвется из меня и жутко злится, что не получается. Риер не простит мне уничтожение его коллекции старинных книг. Эта мысль, до да смешного нелепая в сложившихся обстоятельствах, последняя, что промчалась в воспаленном сознании. Я ломанулась к выходу. Ноги заплетались и дрожали в коленях. Всё, до чего я дотрагивалась в попытке не рухнуть на пол, заражалось изумрудным пламенем, медленно расползающимся по поверхностям. Следом что-то кричал домовой, а я умоляла, лишь бы его чар хватило, дабы потушить те крохотные островки огня, что я за собой оставляла. Коридоры, повороты, лестницы. Не знаю, откуда у меня взялись силы на этот жутко длинный путь, но все же не получилось вынести яростно бьющуюся во мне бомбу за пределы замка. Рухнув на колени посреди бального зала, я закричала от боли. сжирающей изнутри, и отпустила щиты. Раскинула руки, чувствуя мощный толчок рвущийся наружу магии. Взрывная волна разошлась во все стороны. Меня откинула в пышущую изумрудными всполохами стену вязкой энергии, тут же затрещавшей белыми молниями и накрывшей меня с головой.